Глава 10. На утро я проснулась разбитой. Не было ни сил, ни какой-либо мотивации. Надоели уже эти моральные американские горки с настроением. Вроде только начинаешь приходить в себя, и вроде бы всё идёт хорошо, а потом всё снова скатывается вниз, причём довольно резко. А иногда жизнь вовсе совершает неожиданные повороты. Быстро приняв душ и позавтракав, я села разбирать электронную почту. На моё удивление там было письмо от отца неужели они с матерью снова сошлись привет став это твой отец твоя сестра сказала мне что ты написала письмо матери если ты конечно же ещё помнишь о том что у тебя есть сестра видимо он всё ещё зол на меня из-за отъезда стала даже как-то не по себе и мне понадобилось пара минут чтобы вернуться к чтению